Часть 2. Иона стремительно влетел в кромешный ад оглушительного света и ослепительного рева. Все его чувства перепутались в нечто абсурдное, сбросив оковы реальности. Проносясь между титанических обручей, которые вращались вокруг него, словно изогнутые клинки, он чувствовал запах воздушного потока и ощущал вкус аномалий, выплетаемых из пустоты движениями колец. Тайд увидел горько сладкие противоречия, которые громогласно молили о существовании, и услышал, как они развертываются обратно в неестественно яркое забвение. Какофония отзывалась в крови Ионы, побуждая ее полыхнуть и поменять плоть хозяина ради новых возможностей и способностей. Неверные истолкованные иллюзии мелькали рядом с Тайтом хихикая и стеная. Колеблись подобно маяку между бытием и небытием, Они мыслили и становились немыслимыми, чтобы освободить место для новых и новых, и... Калейдоскоп бреда резко оборвался. Все закончилось в тот самый безупречно выверенный миг, когда Иона занес ногу над порогом безумия. Грохот механизмов постепенно ослаб, как и поток впечатлений. Как только ошеломленное сознание Тайта оправилось, он попытался разобраться в том, что окружало его, хотя здравый смысл его стал против такой идеи. Иона стоял на краю исполинского кристаллического диска с серебряными прожилками, который висел в пустоте, медленно поворачиваясь в горизонтальной плоскости. Далеко за пределами круглой площадки вертелись громадные концентрические обручи из металла, пересекавшие горизонт. Тайт отчетливо различал только три ближайших к нему кольца, но знал, что всего их девять, поскольку однажды уже видел модель этого устройства. «Даже уменьшенная бесконечность охватывает все», — сказал его злейший враг в истерзанном святилище, когда Иона зачарованно смотрел на копию механизма. Хотя недруг говорил правду, это не подготовило Тайта к столкновению с неуменьшенной машиной. Увидеть ее означало понять, насколько мизерны и тщетны любые человеческие деяния. Возможно, планетарий последней свечи послужил семенем, из которого взросло адское устройство. Но Иона сомневался, что адепты секты узнали бы свое творение в нынешнем виде. «Я упал сквозь них», — понял Тайд, рассматривая вращающиеся обручи. Несомненно, вероятность того, что человек может проскользнуть через кольца, не расплющившись об одной из них, стремилась к нулю. и Иона не удивило, что он избежал такой участи. Его вело предназначение. «Сестра же не — крикнул Тайт после того, как оглядел кристаллическую платформу и никого не отыскал. Очевидно, машина отвергла Целестинку. — Прости, сестра. Мне следовало прийти сюда одному. Площадка оказалась совершенно гладкой, за исключением тонкого шипа, который вытягивался над ее центром и состоял из того же кристалла, что и поверхность. Вокруг него обращались девять больших призм. Плывя по воздуху, они испускали разноцветные лучи в небо, скованные движущейся клеткой. «Где ты, Ведас?» – вызывающе произнес Иона, направляясь к шипу. «К чему тянуть?» – выхватив том из-под одежды, Тайт воздел его, будто священное писание. «Я принес твою книгу!» Платформа замерцала, прожилки в ней вспыхнули сине-фиолетовым светом. Сияние словно бы сдернуло за навесу с мира – показав Ионе, что он здесь не один. Ближе к центру стояли на коленях сотни людей, опоясавшие шпиль девятью сужающимися концентрическими кругами. Обратив лица вверх, незнакомцы держались с соседями за вытянутые руки. «Книга твоя!» — нараспев произнесла толпа, но слова хоровой речи донеслись не по воздуху, а через толщу кристалла. «Так было всегда!» Голоса принадлежали мужчинам и женщинам, молодым и старым, однако звучали они одинаково равнодушно. Тайт не сомневался, чей разум управляет ими. Своими глазами, рукой и всем сердцем, продолжили создание. Ты соткал твой мир из твоих слов, зеркальный странник. Застыв и он, и присмотрелся к ним. С такого расстояния он не мог разглядеть существ как следует, но их неподвижность казалась нечеловеческой. Ты обманул меня! ревкнул Тайт. Я ответил тебе, отозвалась Паства. Дал тебе то, в чем ты нуждался. Я просто хотел, чтобы мне заплатили порченный ты ублюдок! И он обросился вперед. Гнев вспыхнул в нем так неистово, что испугал самого Тайта: Я просто хотел свалить с моей удушенной ночью планеты! Неважно! «Душу подпитывает то, что тебе нужно, а не то, чего ты хочешь». «Не смей решать за меня, черт подери!» «Я говорю лишь о том, что вижу», — настаивал Хор. «Точно как ты, когда творил слова кровью, пером и духом, друг мой. Мы не друзья». «И все же я твой друг, и он тает, ибо мы разделили одно мытарство». «Самые крепкие узы куются в страдании, особенно если принять его добровольно». «Я ни о чем из этого не просил!» «Но ты спросил, почему?» «Что?» — Иона сдвинул брови. Его ярость отступила, застигнутая врасплох. «Почему?» — повторил Хор. «Почему погиб твой мир? Почему так вышло с твоей сестрой? Тебе нужно было разобраться в хаосе, Иона Тайд». «Я дал тебе орудие и стойкость, необходимые для попытки». Подойдя к первому кольцу молельщиков, Иона увидел, что на их белых одеяниях вышито осеянное свечами око истины. Судя по всему, сотрудники и ученики с избежали судьбы других жителей Веретаса. Но Рок все же не пощадил их. На лице каждого человека пучился единственный глаз, обрамленный складками плоти, которые образовались из остатков прежних черт. Нос, губы, щеки — все отползло в стороны, освобождая место для нового органа зрения, огромного и немигающего. Толпа циклопов пристально смотрела вверх. Проследив за их взором, Тайт осознал, что в бездне над ним пылает круговорот образов, зазубренное текучее полотно, склеенное из разум метафор, каждая из которых мучилась собственной значимостью. Предвестия невоспетых чудес состязались там с мрачными предзнаменованиями еще не прозвучавших темных песен, корчась в спазмах несочетаемых переплетений, что объединяли их в безудержную дисгармонию. То была схема освежованной души, на которой каждую искорку злобы подзуживали рассказать свою историю, а любой изъян возвеличивали и приглашали потанцевать. «Здесь есть закономерность!» На распев произнесла паства, лишённая ртов. «Приливы и отливы и материума подчиняются логическим правилам, однако любой творец должен искать везде и всюду, чтобы различить их, и лишь тогда ему удастся создать нечто свое. «Вот зачем тебе понадобилось столько глаз», — предположил Ионов, вспомнив, как его враг, зависимый безумец, никакой не творец, не мог отвести взор от машины. Несомненно, все рабы-циклопы подчинялись Ведусу, служа его цели каждой клеткой своего существа. Но даже набрав себе помощников, даже заполучив сотни, тысячи, миллионы подобных созданий, он не достиг бы успеха. «Свечной мир предоставляет уникальную точку зрения на головоломку», — хором произнесла толпа. «Он резонирует с морем душ, как ни одно из ранее исследованных мною мест». Вот почему символы здесь обладают таким могуществом. Вот почему они способны воплощаться и ходить среди людей. Я ощутил это в ту же секунду, как ступил на перигелий. Весь архипелаг — оптическая линза, направленная на тонкий мир, а планетарий — ее фокусирующая призма. «Зря тратишь время», — бросил Тайт, оторвав взгляд от грандиозного кошмара в небесах. «Ты таращишься в выгребную яму». «Значит, это выгребная яма наших душ!» Последовал многоголосый невеселый смешок. но ты ошибаешься. Там, где ты видишь хаос, я замечаю порядок. Ты слишком долго смотрел туда. Достаточно долго, чтобы понять. Твое высказывание лишено смысла. Время не то, чем ты его воображаешь». «Сто тридцать одна тысяча шестьдесят дней!» — с горечью сказал он. «Реальных, а не воображаемых!» Он начал подсчет в первую ночь своей охоты, но никогда прежде не называл число вслух. 358 лет!» — отозвался хор без запинки, переведя сутки в годы. Минули в одно мгновение для пробужденного разума. Я прочувствовал каждый из чертовых дней, иначе они оказались бы бессмысленными. Я тоже ощущаю груз моего опыта, утяжеленный жизнями всех вариантов меня, множественным восприятием, что отражается в бесконечности миров не тускнее, ни на йоту, ничто никогда не теряется. Тогда где она? требовательно спросил Иона, шагнув к первому кругу молящихся. к отвращению своему, и он увидел, что их соединенные руки срослись кистями, образовав неразрывную цепь. «Где моя сестра? Что ты с ней сделал? Ничего? Мне нужна истина!» Взревел Тайт, опуская меч на пару сплетенных рук. Потрескивая разрядами энергии, клинок разрубил плоть и кристаллизировавшиеся кости. Рассеченные конечности раздробились, словно промороженные насквозь, а из раны вместо крови брызнула радужная эктоплазма. По плечам создания поползли тонкие трещинки, однако и тот, и другой остались недвижимы. Зарычав, Иона обезглавил левого раба, крутанулся на месте и снес голову правому. Убитые циклопы по-прежнему стояли на коленях, но линии раскола протянулись с их тел к соседям, Черепа следующих за ними существа разбились с резким звоном, будто стеклянные, и цепная реакция уничтожения помчалась по кругу в обоих направлениях. «Хватит лжи!» — крикнул Тайд, направляясь ко второму кольцу паствы. «Открой мне истину, или я перебью их всех!» «Так ты ничего не изменишь!» — спокойно сказал хор без различной к бойне. «Я не приносил смерть твоему миру, Иона Тайд. Последовала пауза, как и твоей сестре. Иона он с занесенным мечом. Мина мертва, прошептал он. Как ты всегда знал, но отказывался принять. Это не я не. Взгляни и увидишь сам. Нет, я. Смотри, приказал Хор. Осознав, что выбора нет и не было, Тайт поднял глаза к небосводу. И преследовавшая его истина бросилась на добычу. Подожди, говорит Иона, когда прошлое обволакивает его и утягивает в скованный ночью улей. Не выходи сегодня вечером. Вернусь до комендантского часа, отвечает Иона. Он загоняет магазин в пистолет, не оборачиваясь к девушке, которая сидит возле закрытых ставнями оконных комнаты в жилблоке. Мина никогда не любила оружие. Там плохая ночь. предупреждает себя Иона. Улыбнувшись абсурдности своих слов, Тайт тут же испытывает стыд, поскольку его сестра не заслуживает насмешек. Она ни в чем не виновата. «Я снова видела его», — говорит Иона, затушив окурок палочки лхо, и вопросительно поворачивается к сестре. Девушка сидит в кресле, бледная тень себя прежней, утратившая краски во тьме вечной ночи, но брату ее красота кажется нетронутой. «Кого ты видела, Мина?» Ласково спрашивает Иона. «Изголодавшегося», — отвечает он себе, бездумно перебирая бусины сестренных чёток. Его лицо всегда скрыто в тени, но я рассмотрела глаза. Они серебряные, и он уже близко. Серебро — признак непорочности. Прошагав по комнате, Тайд берет руки Мины в свои. Кисти такие холодные и хрупкие, что у Ионы болит сердце. Девушка отказывалась есть и двигаться с момента наступления ночи. возможно тебе приснился один из космодесантников бога императора космодесантник переспрашивает он ты правда так думаешь иначе никак отвечает он и отстраняется не в силах больше выдержать ее ледяное касание мне нужно идти мина она умерла еще в первую ночь отрешенно произнес Тайт и закрыл глаза узревшие истину Его сестра оказалась среди благословенных проклятых, тела которых не уродовало разложение. «Я оберегал ее, спасал ей жизнь, но только у себя в голове!» Самообман, обман — коварнейшая из ловушек, друг мой», — отозвался хор его врага. «Ничто иное не ослепляет столь же изобретательно!» «Но потом она пропала!» Иона потряс головой, вспомнив, что ждало его дома после тайной встречи в святилище. Пустая комната, груда сброшенной одежды и послание, выложенное осколками бусин мины. «Закончи ее, «Лжец!» — прорычал Тайд, Ударив по другой паре сросшихся рук, он запустил новую цепочку истребления. «Она пропала!» «Ты уверен?» «Ты оставил мне чёртово сообщение!» И он через второй рухнувший круг паствы. «Как наживку!» «Нет, ты нашел то, чего ожидал. То, в чем нуждался, чтобы отправиться к своему предназначению». «Ты лжешь!» Когда Тайт разрубил третий круг, ярость внутри него расправила кольца, словно пылающий змей. На клинке заплясало пламя, и сожженные им жертвы застыли угольно-черными статуями. «Ты подставил меня!» «Я услышал твой зов на небосводе и узнал тебя, зеркальный странник». По мере того, как сокращалось число рабов, хор звучал тише, но в его тоне по-прежнему не слышалось ни единой тревожной нотки. «Я ответил и дал тебе цель». «Не надо, брат», — предупредил тихий голос, пока и он шел к четвертому кругу. «Он этого и хочет». «Мне плевать», — злобно произнес Тайт, чувствуя вкус пепла. Его клинок метнулся вниз, описав огненную дугу, и еще двое молящихся вспыхнули. Пламя ринулось по живой цепи, превращая ее звенья в погребальные костры. Как только создания умерли, кристалл под ними потемнел до вулканической черноты, а жилки приобрели багряный цвет. «Иона, пожалуйста, ты мертва, сестра!» Тайт шагал вперед, не сводя глаз с шипа в центре. И он тоже умрет!» Некого больше было спасать и не за что держаться, кроме неистовства. «Гори!» – прошипел зеркальный странник, рассекая пятый круг. Здание под осенатой пошатнулось от глубинной дрожи с рокотом, пронесшейся по городу. Ударил гром, тучи пошли кровавыми пятнами и воронку смерча охватило пламя. Штормовые демоны, плывшие в воздухе вблизи от нее, мгновенно вспыхнули и по спирали понеслись к земле. Волоча за собой струи дыма, твари распадались на лету. Среди них оказалось и чудовище с серпоголовым наездником, однако тот исчез в россыпи мигающих символов, когда его скакун загорелся. «В нашей Рапсодии новая скрипка!» С упоением крикнуло милосердие. «Яростная!» «Верно!» Согласилась, Гиат, не отвлекаясь от битвы у вершины горы. С удачной позиции на крыше она видела, что отряд порченных абордажников почти добрался до окружной стены собора. Существа продвигались к воротам под обстрелом, причем их вожак шел, раскинув руки, как будто приветствовал шквал снарядов. На деле же великан каким-то образом уменьшал их убойную силу. Что с тобой случилось, Толанд? пробормотала Асената. Когда бывший сержант подошел к стрельнице, три громадных жука устремились к защищающей ее турели, снижаясь под разными углами. Автопушка сбила первого на лету, быстро развернулась и изрешетила второго, но последний врезался в установку и лопнул, окатив ее фонтаном желчи. Тело насекомого при этом закрыло дуло орудия. Стайка крошечных шарообразных тварей, прогрызшая себе путь из туши, втиснулась в смотровые щели башенки. «Ворота падут», — предсказала Геат. Что бы она ни надеялась совершить, ей следовало поторопиться. Однако сестра по-прежнему не находила способа преодолеть заслон Орды. По крайней мере, ни одного разумного способа. «Хочешь жить?» — спросила Асината, выпрямившись. «Выпусти меня, я покажу как!» — огрызнулась милосердие. «Нет уж, или мы пойдем вместе, или вообще никак!» — возразила Гиат и прыгнула с крыши. Пока упырь с металлической ногой хромал к стрельнице, на процессию избранных обрушивались снаряды. Многие из них со стуком врезались в тело мертвеца и рассеивались красной пылью. Оболочки пуль ржавели, не выдержав презрения его хозяина. Впрочем, теперь автопушка умолкла и серьезную угрозу представляло только оружие воительниц в красном, но их отвлекали другие вестники. Каждый из трех командовал собственным отрядом порождений чумы и осаждал свой участок окруженной стены. Раздвинув мерзость, плавающую на поверхности его мыслей, вурдалак оценил битву с точки зрения солдата и понял, что переломный момент близок. «Комиссар!» Правыл он, хотя слово принесло ему только страдание. Подняв глаза, мертвец увидел, что громыхающее небо покраснело, Ливень буквально вскипел, теперь его капли обваривали кожу. Хотя упырь почти не чувствовал ожогов, нечто внутри него отозвалось зову пламенной вышины и почерпнуло силы в ее ярости. «Спаяны кровью, вдруг вспомнило существо. Вслед за этим обрывком прошлого возник другой, такой туманный, что Вурдалаку пришлось ловить его, пока он не рассеялся. — простонул мертвец, засовывая руку в карман шинели. Его пальцы наткнулись на холодный металлический шар. Ухмыляясь, зеркальный странник разрубил шестое кольцо молельщиков и поджег очередную живую цепь вокруг шипа. Как только у рабов лопнули глаза, искры памяти их господина распалили воспоминания самого путника, и он узрел. «Мечтателя». преданного сначала своим невыносимым честолюбием, а потом женщиной, которую он заставил служить ложному крестовому походу и обрек их обоих на путь, ведущий вниз. Ослепленного глупца, что скитается в глуши более холодной, чем способна сотворить природа, и жаждет гибели, но остается неуязвимым, ибо его сердце гонит еще худший холод по жилам вверх и... потерянную душу, которая бродит в лабиринте из своих воплощенных заблуждений и выслушивает упреки собственных спесей и дремучести, не находя дороги вперед, только вниз. Борясь с потоком тоски и страданий врага, зеркальный странник достиг седьмого круга и поднял меч. Из его рта вместе с презрительной руганью вылетела струя дыма. Клинок опустился. Небо рассекла багряная молния, нанесшая тучам кровоточащую рану. Взревев, смерч метнул в гору множество огненных шаров. В отличие от причудливого пламени, что мучило город раньше, они испепеляли все на своем пути, прокладывали выжженные полосы в рядах ходячих мертвецов и сжигали здания дотла. Из руин выскакивали покрытые шипами демоны. Мотая вытянутыми головами, они мчались к вершине пика на сгибающихся назад ногах, Тела долговязых тварей покрывала красная чешуя, а глаза, сверкающие как пойманное адское пламя, выдавали в них отпрысков огненной бури. Со звериным ревом они набросились на отроди чумы, разрывая их когтями или рубя зазубренными мечами. Резня замедлялась лишь в те секунды, когда кровожадным созданиям попадалось одно из тлетворных чудищ Варпа. «Так сгорает последняя завеса!» Провозгласило милосердие, когда сплетенные двойняшки приземлились на ступни иглы. Их общее тело еще сотрясалось в корчах перерождения. Мышцы выворачивались, конечности вытягивались и меняли форму. Ложись! рявкнула осената, бросая их обоих на землю. Еще один огненный шар со свистом пронесся над сестрами и запалил дом, с которого они только что спрыгнули. К свету! приказал Агиад, неловко поднимаясь на ноги. она не привыкла управлять собой в обличье двойняшки. «Ты согласилась милосердие. Тряхнув руками, она превратила пальцы в острые ножи и перехватила контроль над движениями тела. Сёстры помчались вверх по склону, как комета с хвостом из траурно черных волос. Подскакивая и уклоняясь, они прорезали себе путь через осаждающую армию, перемещаясь так проворно, что никто из жертв заразы не успел ударить в ответ. Сверху к ним стремительно метнулся хоботок, но двойняшки вильнули в бок, развернулись обратно и отсекли предаток, еще не втянувшийся обратно. Захохотав, милосердие взмыло на плечи кому-то из упырей, оттолкнулось, закружилось в воздухе и вспороло брюха, зависшей над землей демонической мухи, которая и атаковала сестер. При падении они пронзили ногами-шапами гигантского слизня, исторгнув из его спины гейзер какой-то мерзкой жижи. Тварь повернула голову и щелкнула челюстями, однако милосердие уже отпрыгнула прочь, окружённая брызгами склизкой гадости. «Тронки черни!» Хором воскликнули двойняшки, набирая скорость. Капли телесных соков монстра слетали с их глинцевитой кожи полночно-чёрного цвета. Осената позволяла милосердию управлять их телом, но держала сучку на коротком поводке, грозя ей параличом за отклонение от оговоренного маршрута. Сестре еще не хватало сил, чтобы забрать у всю власть над их сутью, и даже мгновенное разногласие могло погубить обеих. Милосердие было чудовищем, но не дурой. Скорее всего, она тянула время, дожидаясь, когда Асината ослабит хватку. «Нет, дорогуша», — промурлокала двойняшка, уловив сомнения сестры. «Мы танцуем перед концом света, так что сойдем со сцены вместе». Взмахнув рукой по дуге, она обезглавила трех мертвецов острейшими когтями. «Кроме того, я хотела бы плюнуть на твой драгоценный огонёк!» Вурдалак в черной шинели неуклюже остановился перед отводной стрельницей собора. Его господин воздел руку, чтобы наслать на ворота ржу, и раба сотрясла приятная дрожь энтропийного благословения. С ней пришло неистовое желание переродиться вслед за братьями. «Нет!» Подумал упырь, глядя в пылающее небо. Нет. Фус! Прохрипел он, стараясь выдавить нужные слова, и вытащил чеку из найденного в кармане шара. Обернувшись, бледный вестник безразлично возрился на своего слугу. Прошептал Чуквули марш, поднимая металлическую сферу. «Закрыты от пустоты», — машинально ответил Толанд Фейст из сердцевина воплощения. «Духом готовы». Взрыв гранаты из их обоих в неимоверно жаркой вспышке. «Гори!» — взревел зеркальный странник, рубя с плеча пламенеющим мечом. Восьмой круг почитателей распался и вспыхнул. Каждое существо в нем пылало без остановки, словно объятое каким-то изначальным первородным огнем. По круглой платформе поползли струи плавящегося вещества. В кристалле, обожженном до обсидиановой черноты, возник новый вихрь раскрытых тайн его повелителя. Паломник роется в мусоре собственной веры, надеясь, что отыщет нечто более возвышенное, даже если цена его жизни пойдет вниз... Темный человек стоит на своем последнем пороге, глядя в лицо тому, кто еще темнее его, и готов поделиться своим откровением, если только гость уступит и посмотрит. Вниз и еще ниже. Покаянник, сожалеющий о грехах и посрамленный, но не тем, что его грезы окончились неудачей, а тем, что ему не удалось грезить достаточно рьяно и погрузиться. Еще ниже. Вниз и вниз, пока не остается иного пути, кроме как вверх. Гора раскололась с гулким заунывным треском. По ее вершине побежали дымящиеся разломы, которые зигзагами ринулись вниз, расширяясь и поглощая целые здания. Сейсмические толчки сбросили в провалы тысячи ходячих мертвецов, но защитники светильника пострадали сильнее. Длинный участок окружной стены осыпался в только что возникшую брешь. За ним последовал другой фрагмент — И люди, оборонявшие его, скатились в лапы Орды на лавине обломков. По всей куртине свечные стражи вопили от боли, покрываясь волдырями под кипящим дождем, И тут же умолкали, задыхаясь обильными испарениями из проломов. Все простые бойцы погибли за считанные минуты. Теперь на бастионах собора стояли только сестры битвы в герметичной броне. «Дивый день для смерти!» — провозгласила милосердие, восторгаясь свето-представлением. Двойняшки почти добрались до стены, когда почва вокруг них раздробилась на мозаику крошечных островков. Из трещин между ними ударили струи пара, воняющего серой и злобой. Совсем рядом рухнула одна из чудовищных мух, сварившаяся в своей хитиновой оболочке, и от удара клочок грунта под сестрами начал рассыпаться. «Прыгай!» — крикнула Асената. Они перескочили на другой островок, где хныкал гигантский слизень, пытавшийся уцепиться за что-нибудь щупальцами. Половина туши монстра свисала за край, и его шкура пузырилась от жара. Возле двойняшек за грохотом приземлился демон валы чушуе Расставив для устойчивости когтистые лапы, он оскалился на сестер, и вдоль его изогнутых рогов побежали языки пламени. Гортанно проревел он и взмахнул мечом. Пропустив клинок над головой, двойняшки прыгнули на соседний клочок грунта. Милосердие ловко оперлось на ладони и, выбросив назад обе ноги, сбила, ринувшегося следом врага в пропасть. Хихикая, она одним движением встала на ступни иглы, скакнула вперед и, наконец, добралась до стены. «Разве я не чудо? – спросила Милосердие, вонзив пальцы ножи в мрамор. «Лезь!» — велела осената. «Ах, души у тебя нет, сестричка». Они взобрались по куртине, словно шипастый паук, и перевалились через край. К ним тут же развернулась ошеломленная воительница с болтером в руках. «Стой!» — крикнул Гиат, но Милосердие уже отбило оружие сестры битвы в сторону и вонзила когти в смотровую щель, ее забрала. «А ведь ты даже не пробовала остановить меня!» Игриво пожурила Асинату ее двойняшка. Подняв женщину в броне так, словно она ничего не весила, Милосердие сбросила жертву за стену. «Не пробовал по-настоящему!» К стыду своему, Гиат понимала, что это правда. Все обитатели Перегеля и так уже были обречены на смерть или нечто худшее. Значение теперь имел только святой огонь. Собор, по счастью, еще стоял, и его фонарная палата ярко сияла на фоне темного неба, но чумные отродья уже ползли к зданию по развалинам рухнувшего участка Куртины. Их возглавляло высокое создание с женской фигурой, облачённое в ржавые доспехи, из сочленений которых сочилась слизь. «Кающийся рыцарь!» — пробормотала осената, узнав псевдовоплощение из лаборатории бахатори. Её изумили признаки разложения существа. Всегда считалось, что этот аватар символизирует закаленную душу целестинок, но сам вид мерзостной твари казался насмешкой над их обетами. Каких бы ужасов Геат не насмотрелась раньше... Ничто не вызвало у нее такого глубинного отвращения, как гниющий рыцарь. «Как думаешь, всё чудовище полотен здесь?» – спросило милосердие. «Шевелись давай!» «Повинулись, моя госпожа!» Отвесив поклон, двойняшка прыгнула со стены и приземлилась на территории собора, как покрытая шипами кошка. «Она набирается сил», – рассудила Сената, когда ее сестра помчалась к зданию. «Верно». Согласилось милосердие. «Но я все равно донесу тебя до твоего светильничка». Зеркальный странник стоял перед девятым и последним кругом, в котором насчитывалось девять молящихся. Их руки вытянулись в несколько раз, чтобы рабы сумели охватить вытянутый кристалл в центре платформы, а в окаменевшей плоти возникли серебряные прожилки». В отличие от созданий во внешних кольцах, эти существа носили сине-фиолетовые одеяния, расшитые зазубренной руны истерзанного пророка. Чутье подсказало зеркальному страннику, что перед ним истинные последователи его врага, а не заколдованные прислужники. Впрочем, и эти девять учеников пожертвовали своими душами ради дела их господина. «Ты все погубишь, брат», — предупредила путника его потерянная сестра. «Не все погибели одинаковы». Провозгласил зеркальный странник, воздев меч. Его клинок превратился в язык пламени из черного железа. Гори! Он рассек одно из звеньев цепи, и хор пронзительно завизжал. Коллективные муки дрожью разнеслись по кристаллическому диску и громом отозвались в пустоте. Меч раскололся, однако огонь ринулся по кругу, трансформируя каждого аколита в грубо сработанную статую из обсидиана. Их глаза обернулись вулканическими жерлами, которые изрыгнули ввысь магму, окрасившую свод в кроваво-алый цвет. Раскинув руки, зеркальный странник всей грудью вдохнул эссенцию духа своего врага и ощутил вкус воскресшего мечтателя, свободного от сомнений и моральных норм, жаждущего поведать всем абсолютную истину. Но как бы высоко он не вознесся, все равно опускается вниз Начинающего творца судьбы и удачи, коем суждены одни неудачи. И он становится все более злобным, чувствуя, что предназначение будет вечно толкать его вниз. Каверзного раба своей страсти, что цепляется за надежды, которых уже не питает, и прет на пролом через паутину вероятностей, становящуюся тем запутаннее, чем дальше он лезет вниз, вечно и неизменно вниз, ибо что еще остается... Небо сгорало заживо, его крик понижался до рёва, а красный свет проклятия сочился сквозь круговерть бури, преображая перигелий в абстрактный пейзаж преисподней. Из множества разломов в толще горы изливалась булькающая лава, которая текла по склонам, будто кровь, и испаряла дождевую воду. Казалось, что рухнул какой-то незримый барьер, сдерживавший воронку смерча. Она повернула к пику и мчалась туда, извергая по пути огненные шары и молнии. Живые и мертвые, подхваченные воздушными потоками, вертелись и пылали вместе со штормом, поддерживая его вой своими воплями. Когда двойняшки почти достигли цели, вся вершина горы раскололась, и большая часть собора рухнула в бездну, но светоносная башня выстояла, словно ее фундамент уходил корнями в ядро планеты. Чувствуя, что скала рассыпается у них под ногами, Асената полностью уступила тело неимоверно проворной сестре. Милосердие весело пролетало с одной ненадежной опоры на другую с ошеломительной точностью, выбирая время прыжка и сохраняя равновесие. Ощущая свирепую простую радость мерзавки, Геат отчасти хотела разделить ее эмоции, пожить моментом и полюбить его, какой бы ни оказалась цена. «О, цена не важна, сестра!» подбодрило ее милосердие. «Поскольку ничего большего или лучшего ты не сыщешь». После финальной череды скачков и пируэтов она запрыгнула на стену башни и впилась в кладку пальцами и ступнями, чтобы двойняшек не сорвал ветер. «Ты ошибаешься», прошептала сената «Скоро узнаем, сестра». кое то веки искренне произнесла милосердие. Мирно посвистывая, она ползла вверх. «Зеркальный странник» прошел через последний круг, не сводя глаз с вытянутого шипа перед собой. Игла осталась последним фрагментом белого кристалла на обсидиановой платформе, покорившейся ярости путника. Ее окружали восемь колец пылающих рабов, внешняя цепь просыпалась прахом, ибо число 9 утратило здесь главенствующую роль. То же самое произошло и с призмами, что обращались вокруг шипа. Их осталось восемь. и теперь они вертелись с неистовством берсеркеров, испуская рубиновый свет. «Мир принадлежит тебе, зеркальный странник», прошептал в его разуме знакомый голос. Лишенный своего хора, он звучал еле слышно, но оттого не менее злобно. «Меня зовут Иона», — сказала разрушитель. Его ярость снова скрутилась клубком, насытившись учиненным раздором, однако вскоре ее аппетит опять пробудится. «Так или иначе, он твой!» «А я по-прежнему не хочу его!» Тайд догадался, что речь снова идет о еретическом Томе. И он все так же сжимал книгу в левой руке, словно дорогую ему вещь, хотя ненавидел ее сильнее всего на свете, даже больше, чем злейшего врага. Проклятый Фолиант казался живым, как никогда прежде. Его обложка пульсировала, будто в предвкушении чего-то. «Никогда не хотел!» «Ты не узнаешь точно, пока не закончишь его», — не отступал состоявшийся Творец. «А если я не стану?» «Станешь. Ты не сможешь иначе. Поэтому я и выбрал тебя». «Ты меня не знаешь!» — рявкнул Тайт, шагая к кристаллу. Когда Иона подступил ближе, игла обрела прозрачность, и он увидел иссохшее существо внутри, подобное насекомому, застывшему в хрустале. Раб страстей выглядел почти так же, каким Тайт помнил его по истерзанному святилищу. Лицо ученого туго обтянувшее череп, ползучие тонкие строчки на коже, но с одним важнейшим отличием: глазницы создания превратились в пустые черные ямы. Я знал, что их у кого-то украли. подумал она, представив себе выпученные глаза, которые вызвали у него омерзение столько лет назад. Просто позаимствовали. Сказал его враг, говоря при помощи мысли о незастывших губ. «Зрение всегда пропадает быстро». «Ты же говорил, что ничего никогда не теряется». «Возможно, я солгал». «А еще о чем-то солгал». Путник достал пистолет, и плоскость под ним вздрогнула, ожидая развязки. Пуля в патроннике загудела, жаждая исполнить свое предназначение. «Закончи все, и увидишь, и он оттает». Цепляясь за стену, двойняшки посмотрели вниз. Скала далеко внизу распалась со стоном измученного камня, увлекая в бездну обе армии. Вскоре осталась только башня, возносящаяся из вихрей дыма с проблесками пламени. Смерч кружил рядом с ней будто хищник возле добычи и сдерживал его один лишь свет наверху. «Не останавливайся, сестра!» — крикнула осената, перекрыв вой шквального ветра. Ты никогда еще не называл меня сестрой. Восхищенно завопило милосердие. Лезь. Пока они карабкались выше, Гиат заметила сквозь пелену бури, что вершины трех окружных гор ярко пылают белизной. Очевидно, на четырех других творилось то же самое, поскольку семь шпилей были связаны так же прочно, как осината и ее двойняшка. Гиат понятия не имела, что означает сияние, однако зрелище почему-то заставило ее вспомнить. об Афанасии. Наблюдает ли он за падением перигелия с одного из тех пиков? Асената вновь спросила себя, стоило ли помогать мальчику-колдуну, но сердцем просто пожелала ему выжить. Возможно, иных доказательств ее правоты не требовалось. «Тебе может не понравиться то, что мы там найдем. Предупредила милосердие, когда сестры приблизились к верхушке башни. Мое мнение не важно, заявила Асената. «Но, несомненно... няшки вскрикнули от боли. Что-то промчалось мимо, распоров им спину когтями. Оглянувшись, они увидели, как воплощение в красной рясе уносится прочь на своем демоническом скокуне. Развернув гигантское насекомое, из разъявленной пасти которого вырвались потоки мух, женщина вновь погнала его к сестрам. Хоботок твари сгорел, но наездница сжимала в каждой из шести рук длинный хирургический скальпель. Из трещин в ее круглых глазных линзах струился зеленый газ. «Братури», — вместе произнесли двойняшки. Обе с легкостью узнали это худое желчное лицо. По сути, облик изуродованного аватара больше соответствовал духу старой карги, чем ее прежняя внешность. Издав электронный виск, бывшая палатина устремилась к ним, понукаясь как у нас блестящими фасеточными глазами. В последний момент милосердие выдернуло ноги из стены и полетело вниз, уходя от полосующих клинков. Она снова впилась в камень за секунду до того, как падение стало бы неудержимым. «Дай мне свободу!» — Взмолилась милосердие. «Сейчас мне нужен идеальный контроль!» Геа отмедлила с ответом, но чумная всадница уже разворачивалась для новой атаки. «Не обмани меня, сестра!» — сказала сената, уступая. Как только чудовище приблизилось, милосердие вновь начала падать, но тут же отскочило от стены и бросилась на врага, заставив твари ее наездницу врасплох. Прокрутившись в воздухе, сестра всадила когти ножи в глаза монстра и принялась вонзать в его раздутое брюхо ступни иглы. Через несколько секунд насекомое с распоротым брюхом вошло в штопор, оттолкнувшись от демона, милосердие прыгнула обратно на башню. Она проехала вниз, высекая ногтями искры из камня, пока, наконец, не зацепилась достаточно надежно. Повиснув на одной руке, милосердие расхохоталась при виде того, как ее враги несутся к вихрям пожарища внизу. Ветер трепал одеяние бахатури которое беспомощно размахивала всеми конечностями. «Сестра!» — позвала Гиат, налегая на прутья своей клетки. «Не, обмани меня!» Звук собственного голоса поразил Асинату. Сестра выпустила ее на волю. Мы ведь договорились откровиться вместе, верно? Игрива напомнила милосердие, вновь взбираясь по стене. И еще, сестра, я никогда не держала тебя под замком. Ты сама забирала себя. Не надо, брат! Снова предостерегла Мина, однако уже без надежды в голосе. Иона пытался внять ей, опустить пистолет, усмирить свою ярость. Он старался, поскольку любил сестру, даже если от нее остался лишь призрак. Но главная причина заключалась в том, что Мина была права. Убийство короля-ворожденца в болотном мире оказалось генеральной репетицией того, что происходило сейчас. Злейший враг Тайта хотел умереть. А мне нужно убить его. Тебя действительно зовут Ольбер Ведас? Спросил Иона, подавляя гнев. Иногда Ответила раб страстей, запертой в кристалле. «Но чаще я пользуюсь этим именем как любимым орудием. На протяжении тысячелетий я воплощался во многих душах, коим судьба предопределила искать истину. Иногда я даже становился тобой, и он оттает». Последовал невеселый смешок. Ах, мы с тобой сплели кое-какие странные грозные парадоксы». «Еще один смешок». Ах, но не на сей раз». В этом случае мне указали мое призвание всего лишь 90 лет назад, и я вел поиски больше десяти веков. «В твоих словах нет смысла», – сказал Тайт, жаждая покончить с ублюдком. «Не для нас, пока еще. но, возможно, однажды появится». Несмотря ни на что, мания существа не покинула его, как и высокомерие и голод. «Решение в том, чтобы найти подходящую точку обзора. «Тогда, применяя необходимые инструменты и методы, мы станем творцами своего предназначения». «Ты до сих пор веришь в это», — утвердительно произнес он. «Все прочее может измениться, но не моя убежденность, друг мой». «Я же сказал, мы не друзья!» Ярость Тайта вновь расплавляла кольца, пробужденные его отвращением. «И все же ты вновь стоишь передо мной, зеркальный странник». Мой неизменный судья и свирепый палач. С помощью книги и злобы ты всякий раз выслеживаешь меня, пока я пытаюсь выпутаться из собственных неудач, слишком упрямый, чтобы покончить с собой». Послышался сухой псионический вздох. «Признаюсь, данная итерация вышла особенно неприятной. Внедрение в прошлое последние свечи изнурило меня». «Но я возлагал такие надежды на эту планету и ее мистическую машину». Создание перешло на лекторский тон. «Под шпилями сокрыта колоссальная мощь. Однако я установил, что она весьма неустойчива и непредсказуема, а поэтому не подходит для точного процесса творения. Мне следовало бы догадаться раньше. Альдари, ведь построили кольцо как станцию для переработки стоков негативной духовной энергии из паутины». «Но при чем тут я?» Требовательно спросил Иона, борясь с яростью. «И чертова книга!» «Потому что такова история. Так мы учимся создавать нашу реальность. Вечно и неизменно мы, друг мой и враг мой. Ты, я и немногие бесценные души, способные в свою очередь слушать и понимать». «Понимать что?» «Истину, какой она видит нас. Совпадений не бывает». «Гори!» вынес приговор зеркальный странник и выстрелил, как случалось всегда. Под звон разбитого стекла двойняшки влетели в фонарную палату собора. Приказав их общему телу пригнуться, милосердие осмотрело большой семистенный зал в поисках неприятелей. Она упрямо отказывалась поворачиваться к цели пути, пока не убедилась, что кроме них с сестрой в помещении никого нет. «Это и есть твоя реликвия!» прорычало милосердие, наконец, взглянув на огонь. «Мы пришли сюда ради неё». Изумление в голосе существа боролось с презрением и, возможно, даже разочарованием. Свет перигелия пылал на пьедестале в центре помещения, ярко, но не сильнее, чем другие огни подобного рода. То было язычок пламени обычной белой свечи. Время неимоверно растянулось, пока пуля ионы двигалась к цели, лениво поворачиваясь на лету. От касания ее острия кристаллический шип начал неторопливо раскалываться и вдруг раздробился, мгновенно содрогнувшись по всей длине. Миг спустя пуля врезалась между глазниц создания, запертого внутри. Иссохшее тело даже не дёрнулось, когда голова исчезла во вспышке сине-фиолетового света, вспоровшей весь мир. «Лишь истина режет достаточно глубоко». шепнул призрак убитого на ухо своему палачу. «Однажды мы разобьем сковывающие нас цепи и вознесемся над круговертью бури, друг мой, но не сегодня». И вечный раб страстей растворился в грёзах, чтобы грезить вновь. «Куда ты нас, сестра, что за вас! Возмущалось милосердие, злобно глядя на свечу. Фонарная палата тряслась вокруг них. С трескующихся стен слетали хлопья штукатурки. Смерч, похоже, избавился от страха перед светом, поскольку воронка обвелась вокруг башни вскоре после того, как сестры забрались внутрь. «Мы стоим на острие божественной иглы», — умиротворенно произнесла Асената. «Ибо нас благословили пронзить око адской бури». «Ты какой-то бред несешь. «Что ты видишь, сестра?» — спросила Агиат. В зале выбило все стекла. «Ложь!» — рявкнуло милосердие. «Шутка над целым миром глупца!» Огонь снаружи хлынул в окна и пополз вдоль стен. «Я вижу священный свет!» А Асената понуждала их обеих смотреть на свечу. Лишь целестинкам разрешалось взирать на пламя маяка вблизи, но Геат всегда представляла его именно таким, непорочным в своей скромности, честным. «Ты рассудком помутилась, сестра!» — насмешливо заявила милосердие. «Мне не нужен рассудок, чтобы узреть истину». Асената повела их общее тело к реликвии. Тёмное обличие её двойняшки распадалось с каждым шагом геат. «Скажи, сестра, как возможно, что сияние этой свечки озаряет всё кольцо? Как возможно, что его замечают с моря?» «Я...» <как> Милосердие растерянно замолчало. «Это невозможно», — ответила за неё Асената. «Сестра, издалека мы видим не сияние маленькой свечи, но наш собственный свет, нашу веру». «Вера – не Их общая кожа пузырилась волдырями. «И все же ты тоже видишь свет!» – мягко сказала Гиат. «Предлагаю тебе выбор, сестра. Или ты опустишься со мной на колени и помолишься, или я буду стоять вместе с тобой, пока мы не сгорим». «Мы и сгорим в любом вместе. случае!» Уверена? Башенка содрогнулась под ними. Когда она начала рушиться, милосердие приняло решение. Иона по-прежнему видела освещенную зеркалом пулю, что блистало серебром во взрезанной ею пустоте. Он наблюдал за беспощадно отчетливой картиной. Снаряд пронзал бездну времени и пространства, стремительно приближаясь к месту своего зарождения. По дороге пуля каким-то неуловимым образом столкнулась с еще одной, летящей по зеркально отраженной траектории, Два снаряда прошли друг сквозь друга во вспышке истерзанных возможностей. «Прости меня, Мина», — говорит Иона. Он пробует сдвинуться с места, но знает, что не сможет. Взгляд Тайта прикован к его пуле, пока ее противоположность мчится к нему из-за Материума. «Совпадений не бывает». Скармливает он книге ту самую фразу. Какое бы омерзение она ни вызывала у Ионы, ее истинность неоспорима. Ничто не происходит случайно. Сквозь свою пулю тает видит себя прежнего, стоящего во мраке скованного ночью святилища на Сарастусе. В его поднятой руке дымится пистолет, а лицо, пусть и бледное от страха, еще не заклеймено проклятием, готовящимся впиться в Иону. Кажется, что все произошло так давно, однако минувшие годы ничто в сравнении с бесчетным множеством циклов в течение которых судьба разыгрывала эту гибельную сцену и будет разыгрывать впредь. «Беги!» — кричит Тайт своему молодому «я», сознавая, что попытка безнадежна, ибо грядущее уже свершилось. «Все ложь!» — утверждает Иона, выражая единственную истину, что живет у него в душе. Пули-близнецы с идеальной синхронностью поражают свои цели. Одна проклинает Тайта в истерзанном святилище — Другая убивает его в сердцевине теневого планетария. Ни то, ни другое событие не меняют ничего важного. Круг замыкается и начинает новый оборот. Крепись, путник, ибо избранная тобою дорога будет нелёгкой. В странствии ты обретешь только крупицы славы и не изведаешь о радости, не говоря уже о надежде на светлое будущее в конце путешествия. Если же ты ищешь безупречно точных ответов, то лучше бы тебя немедленно повернуть назад».